Позднее она спрашивала себя, стал ли ее выпад неожиданностью для Йорана Вреда. Он, наверное, нередко попадал в подобные ситуации, оказывался лицом к лицу с отчаявшимся родителем, который не мог вернуть своего ребенка, но, тем не менее, жаждал своего рода оправдания. Как это не бессмысленно. Признание, что он хороший родитель, что его нельзя обвинять в безответственности. Йоран Вреда открыл лежавшую перед ним пластиковую папку. «Ответа нет», — сказал он. «Хотя ему бы полагалось быть, я сожалею». По несчастному стечению обстоятельств результаты экспертизы оказались испорчены. Анализы надо провести заново. Врачи и лаборатории работают. Причем тщательно, а на это нужно время. Но, естественно, в первую очередь мы ищем признаки внешнего воздействия. Их нет». Хенрик не был самоубийцей. Йоррен Вреда долго смотрел на нее, не отвечая. «Моего отца звали Хуга Вреда. Его считали самым счастливым человеком на свете. Он часто смеялся, любил свою семью. Каждое утро с какой-то чуть ли не безумной радостью бежал на работу в типографию «Даггенс Нюхетер». И все же в 49 лет покончил с собой». У него родился первый внук, ему повысили зарплату. Он только что завершил долгую судебную тяжбу со своими сёстрами и стал единоличным владельцем дачи на уте Мне тогда было одиннадцать. Совсем ребёнок. Перед сном он всегда заходил ко мне и крепко обнимал. Однажды во вторник утром он, как обычно, встал, позавтракал, почитал газету. В общем, находился в привычном приподнятом настроении. Что-то напевал завязывая шнурки на ботинках. Перед уходом поцеловал маму в лоб, сел на велосипед и уехал. Он ехал своей всегдашней дорогой. Но у поворота на Турсгаттон внезапно свернул в сторону. На работу не поехал, направился за город. Где-то неподалеку от Солентуны свернул на узкие тропинки, которые ведут прямо в лес. Там есть свалка, ее видно с самолета на подлете к определенной посадочной полосе Орланды. Он слез с велосипеда и исчез среди груд металлолома. Его нашли на заднем сиденье старого доджа. Он принял большую дозу снотворного и умер. Мне было одиннадцать. Я помню похороны. Конечно, смерть отца стала сильным потрясением. Но еще сильнее боль непонимания. Похороны прошли под знаком загадочного, мучительного вопроса «Почему?». Поминки обернулись долгим, затянувшимся молчанием. Луиза почувствовала, что ей брошен вызов. Ее сын не имеет ничего общего с отцом Йорана Вреда. Йоран Вреда понял ее реакцию. Перелистал лежавшую перед ним папку, хотя прекрасно знал, что там написано. Никакого объяснения причин смерти. Хенрика у нас нет. Единственное, в чем мы уверены, внешнего насилия не было. Это я и сама видела. Нет ни малейших признаков того, что причиной его смерти стал кто-то другой, что говорят врачи. что никакого простого или мгновенного объяснения не существует. И неудивительно. Когда умирает молодой, здоровый человек, за этим должно крыться нечто неожиданное. Придет время, и мы узнаем. Что? Йоран Вреда покачал головой. Какая-то мелкая деталь дала сбой. Маленькое, лопнувшее звено, способно вызвать такие же серьезные разрушения, как прорвавшаяся дамба или извержение вулкана. Врачи ищут. Произошло явно что-то неестественное. — Почему ты так считаешь? Объясни. Голос у Йорана вреда изменился. Луиза уловила в его тоне нотки нетерпения. Я знала своего сына. Он был счастливым человеком. Что такое счастливый человек? — Я не собираюсь говорить о твоем отце. Я говорю о Хенрике. Он умер не по своей воле. Но его никто не убивал. «Либо он умер естественной смертью, либо покончил с собой. Наши патологоанатомы работают основательно. Скоро мы получим ответ, а потом...» «Что ты имеешь в виду?» «Когда они не найдут никаких объяснений». В разговоре то и дело наступало молчание. «Мне очень жаль, но сейчас я больше ничем не могу тебе помочь. Мне никто не может помочь». Луиза порывисто встала. «Никакого объяснения не существует». Нет никакого недостающего звена. Хенрик умер, потому что так хотел кто-то другой, не он сам. Йоран Вреда проводил ее к выходу. Расстались они в полном молчании. Отыскав свою машину, Луиза уехала из Стокгольма. Возле Салы она остановилась на парковке, откинула сидение и заснула. Ей приснился Василис. Он божился, что не имеет никакого отношения к смерти Хенрика.